Глава четвертая, в которой летит самолет, и едва не случается приступ. «Самолёт!» — кричали дети. Самолет! Ярко светило солнце. Я пёр мимо ограды детского садика с печатной машинкой в руках и с рюкзаком за плечами. На сгибе локтя у меня висела авоська, набитая продуктами из магазина. Под ногами извивалась ледащая, тощая псинка, которую весьма интересовало качество и количество колбасных изделий в моем багаже. За металлическим заборщиком, выкрашенным свежей желтой краской, замерли дети. Они стояли на лужайке, рядом с качельками, балансирами, деревянными грузовичками и песочницами, задрав голову и глядя высоко в синее небо, по которому бежали редкие облачка. «Самолет!» Кукурузник пролетал низко, над крышами домов, И, достигнув невидимого отсюда колхозного поля, выпустил из себя струю химикатов. Уии! <связывая> <связывая> Заорали дети и захлопли в ладоши. Я запнулся-таки об синку, засмотревшись на самолетик, и едва не грохнулся, в последний момент удержавшись на ногах. Му! <связывая> Матерщина все-таки удержалась на кончике языка, и я медленно выдохнул, выискивая удобную позицию, чтобы хорошенько пнуть повизгивающую псинку, который аж подпрыгивала вожделее батон докторской. Но тоже удержался. Не стоит детям показывать дурной пример и транслировать в мир насилие над животными. Собачка, собачка! Закричали детсадовцы. Не так громко, как про самолет, но тоже звонко и с чувством. Дети, она ну отошли от забора! Голос был звонкий и ни разу не рассерженный, скорее профессиональный. Ну, гуль заражай, не бековна! Заныли малыши и малышки, а я остановился и помотал головой ошарашенно. «Что они только что сказали?» – мой взгляд сфокусировался на воспитательнице. Молодой, симпатичной, усталой девушке с явно азиатскими чертами лица. «Ага, все-таки расслышал я правильно. Это было имя и отчество, а не что-то там другое. Просто Жанны байковна не самое популярное слово в полесской глубинке. Отсюда и проявился когнитивный диссонанс. Вот в алма там или в Термезе – это другой вопрос». Но у нас тут все таки процветал советский интернационализм, так что казахская воспитательница на берегах аресы в целом не была чем-то таким уж невероятным. «Товарищ, уберите свою собаку от забора, пожалуйста», – вежливо попросила Гульзара Бековна. «А это не моя собака», – сказал я. Псинка едва ли не обниматься лезла, терлась о ноги и смотрела умоляюще, потому мои попытки оправдаться выглядели довольно жалко. Вот за это и не люблю собак, за подобострастие и навязчивость. У котов, по крайней мере, есть чувство собственного достоинства. Хотя оно иногда и граничится нарциссизмом. По взгляду азиатской принцессы детского садика было ясно, что она мне ни разу не поверила. «Дети», — сказала воспитательница, — «пойдемте играть в кованные цепи со второй группой» и увела своих верно подданных прочь от незнакомого дядечки, который к тому же еще и не признается в порочащих его связях с ледащими синками. Перехватив поудобнее печатную машинку, я зажигал дальше. Что мне Гикуба, что я Гикубе. Борщ мне из нее варить, детей тоже не крестить. Мимо по дороге прогрохотал огромный колесный агрегат сельскохозяйственного назначения, поднимая столбы пыли и воняя соляркой. «Комбайн!» раздалась из-за заборчика детского сада. Комбайн! Дом старого гумора я нашел не без труда. Улица Северная действительно располагалась вдоль заболоченного старого русла реки орессы И сейчас вода подступила к самой обочине. Едва-едва не перехлествая через дорожную насыпь, до конца половодья было еще далеко. Огромные тополя и липы нависали над головой, пышные гроздья сирени и каких-то маленьких белых цветочков источали сладкие ароматы, приманивая пчел и прочую жужжащую живность. Звенели комары в прибрежных кустах, деловито шлепали через дорогу гуси, мечтая добраться до свежих водорослей и всякой водной живности. Из-за заборов и славочек у на меня поглядывали местные бабули и дедули. В лужах пискались дети младшего школьного возраста, играя в вечную игру «Найди бяку». Кто-то из них, кажется, такие ее нашел и бежал с какой-то черной-зеленой жутью в руках, повизгивая от удовольствия и мечтая скорее показать ее деду или бабе. Остальные аборигены восторженно и наивно мчались за ним, даже не подозревая, что похвалы от неведомого абстрактного деда они не дождутся, скорее получат в обмен на бяку хорошего леща. Деды они небольшие любители бяк, у них другие предпочтения. «Здравствуйте!» – говорил я всем и каждому. «Доброго утра!» Это по документам Тарица городской поселок, а по сути своей деревня. А в деревне надо со всеми здороваться, потому как по-людски это. Здесь априори нет чужих и незнакомых. Кто-то, где-то, кому-то, всегда кем-то приходится. Вот и я не просто так тут» а к деду практически сослужился в гости направляюсь. Какой же из меня чужой человек, если у меня тут дед имеется? И не какой-то там абстрактный, а вполне конкретный, с фамилией, именем и отчеством. Улица была необыкновенно живописная, но чертовски длинная, и, если честно, я уже пожалел, что не пошел в участок Соломину сразу. Может, подвезли бы сердобольные сотрудники меня и мой багаж на служебной машине? Капитально задолбавшись с машинкой и авоськой, я, наконец, добрался до гуморового дома. Крепкой черной избы, жестяной крыши и двумя громадными деревьями, которые нависали над хатой и укрывали ее от солнечных лучей, создавая благодатную тень. На столбиках забора торчали рогатые черепа, кажется, козьи. Выглядела такая инсталляция откровенно пугающе. «Однако... Здравствуйте!» — сказал я в пустоту, заходя во двор и клямкая калиткой. Тишина стала мне ответом. Хозяина дома не было. Я сгрузил авоську, рюкзак и футляр с машинкой на ступени и присел рядом, привалившись к теплой стене дома. Южный ветер шелестел ветвями деревьев, свистели и трещали птицы в кронах деревьев, и я на секунду прикрыл глаза. По своей привычке мастер журналистских расследований Герман Белозор дремал каждую свободную минуту. Каневский скрывался среди кустов сирени и вышел на свет Божий весьма внезапно. Его утомила долгая дорога и ночной рейд в алкогольный притон на окраине Талицы, который закончился, надо сказать, весьма удачно. Почтальон была спасена, преступники схвачены. Но ни он, ни майор Соломин, начальник районного УГРО, и не подозревали, что упустили один очень, очень важный вопрос. Ленин Семенович сделал драматическую паузу и принюхался к соцветию сирени с блаженным выражением лица. Товарищ Коневский, будьте милосердны, что там за вопрос-то? простонал я. Конечно, ожидать от человека, который без помощи, рожденного воспаренным сознанием прекрасного образа талантливого актера и телеведущего, товарищ Коневский! Сколько их было! нахмурил брови Коневский. «Сколько было тех, кто ограбил и бросил в подвал почтальоншу Антонину!» Бум! С деревянным звуком моя голова треснулась о наличнике, и я вскочил, очумело вращая глазами. «Их, балбес! Чего орешь?» Крепкий старик, загорелый и седо и стоял прямо напротив меня, схватившись за правую сторону груди. «Чуть передечный сриступ не случился. «Шо? А сердце с другой стороны?» «А? Черт меня дзяри!» Дед тут же передвинул ладони налево. «Приступ, говорю, сердечный. А ты кто? Это про тебя Михась мне писал? Ты, что ли, книжки сочиняешь?» «А, да». Я встал и отряхнул штаны. «Белозор, Герман Викторович. Можно Гера». «Гомор, Василий Петрович. Можно просто Петрович». Он протянул мне руку для рукопожатия, голубые глаза, загорелое лицо с множеством мимических морщин, которые свидетельствовали о большой склонности к насмехательству и иронии, короткие седые волосы, густые и жесткие и аккуратные усы. Еще крепкий в свои 70 с хвостиком, он был как с картины художников 19 века, которые изображали селян порешуков соль земли. «Давай, я дверь открою, Гера. О, гляжу, ты уже затарился в магазине-то. Соображаешь?» Он одобрительно покосился на авоську. «А чего вчера с ней пришел?» «Так автостопом ехал». «Шо?» «Ну, на попутках, говорю. Поздно добрался, а потом еще история эта с почтальоншей». «Так это ты с Володькой вместе ее нашел? Говорили, что какой-то шпак неместный, там зебри чуть башку не проломил. А я думаю, кто это такой?» Соломина-то мы давно знаем, он хлопец правильный. А шо за неместный, то был вопрос. Ну, вообще, молодец, что не пришел вчера. Я на смене был. Так что просидел бы ты тут до Марковкина заговенья. Петрович зашел внутрь, топая кирзовыми сапогами, снял себе куртку и повесил ее на раскидистые олене рога у дверей и разуса. Он провел меня по дому, устроив что-то типа экскурсии, и показал чистую и просторную комнату с огромной кроватью и письменным столом, и сказал, «Кидай свои кости тут, располагайся. Это когда дети-внуки приезжают, они тут живут, так что не потеснишь меня. Пойду что-то на стол соображу, а то с утра только сусок кава с хлебом съел». «А это разве еда? Если умыться надо, удобство на улице, там и душ летний, за домом, и рукомойник, полотенца вот они, в шкафу, бери сколько тебе надо, а на свободные полки можешь вещи свои разложить». Я озадаченно посмотрел на него, пытаясь понять, кажется мне или нет его странные приступы дислексии, но потом решил, покуда не обращать на это внимания и не обострять. Спасибо, Петрович, сейчас я немножко в себя приду, и надо будет мне в участок отлучиться. Соломин звал на побеседовать. Но, если соломин, но ты не торопись, как короны с матлетками я быстро сварганю. Пока я плескался под еле теплым душем и пытался побрить рожу, пользуясь затупившейся безопасной бритвой, мылом и осколком зеркальца, из дома доносились ароматы котлет, будоражено зрить чесночными и луковыми нотками. «Этим из козы», — сказал Петрович, накладывая мне целую гору макарон и четыре котлеты сверху. «Из дикой козы. Она еще три дня назад по лесу бегала. Я охотник, понимаешь ли». Макароны были с фаршем, по всей видимости, говяжьим. «Макароны по-флотски с котлетами? Мясо с мясом? Очень, очень в духе полешуков. Они, блин, голубцы с жареной курицей едят, а колдуны с свиными колбасками закусывают». «Что ты так на макароны смотришь, Гера? Нормальный фарш, говяная варядина!» Я не выдержал и заржал в голос. Это было уже чересчур. Петрович сначала нахмурился, а потом подхватил мое веселье и засмеялся, обнажая крепкие зубы и сверкая золотыми коронками. Вот и пойми его. Это у него прикол такой или и вправду что-то вроде избирательной дисплексии? «Ешь давай!» — сказал Петрович, отсмеявшись. А то мне уйти надо будет. Обещал Сараисе, что догуляю до нее сегодня. Вечером тут вот встретимся, определимся, как жить-поживать будем. Вот тебе ключ. Приходи, уходи, когда тебе вздумается. Я, например, к девяти приду, но это не точно. Да, Деменки часа два ходу, да там часа три, да обратно». Нормальная такая скорость ходьбы у деда. Деменки отталится в километрах в десяти-двенадцати. «А, будешь возвращаться? Хуханку Блеба возьми!» Петрович фыркнул, поглядывая на мою озадаченную физиономию, и, ухватив ложку всей пятерней, навалился на макароны и котлеты. В общем, повезло мне с хозяином. «В каком смысле сколько?» — уставился на меня участковый Вова. «Мы четверых задержали, зебра у них основной, гнида это, таких еще поискать!» Соломин почесал затылок. «Думаешь, еще кто-то там был? Они все в отрицалово ушли, мол, пьяные были, не помнят ни черта. Там, правда, минимальная планка, два с половиной в крови, так что, может, и вправду, ничего в бошках их не задержалось, но поспрашать поспрашаем». «А Антонина?» – спросил я. «К ней пока врачи не пускают. Я сотрудника посадил, дежурит. Сразу позвонит, если в себя придет. В поселковой больнице лежит». «Не, в Петряков сразу отвезли. Думали вообще в Мозырь, но боялись, дорогой хуже станет». Соломин странно на меня глядел, и я знал, что он хочет спросить. Но, наверное, майор не хотел впутывать во всю эту историю участкового Вову Володю, и потому сказал. «Пройдемся? Пройдемся. Почему нет?» Я встал из-за стола и двинулся к выходу. Соломин на секунду замер, глядя в пустоту. А потом, ругнувшись, хлопнул ладонью по столу. «Вова, пять стаканов! Там точно было пять стаканов, слышишь?» «Вот чёрт!» — сказал Вова. «Для них это означало скорее головняк, связанный с поиском еще одного подозреваемого, или там свидетеля, для меня нечто большее. Тут явно развязывалось некое действо, сценарий и цель которого мне были абсолютно неясны. Гириллович сунул меня сюда как катализатор, чтобы, когда дерьмо забурлит, увидеть, из какой дырки пойдут бурбалки» но мне то этого было недостаточно я то хотел разобраться откуда ты узнал спросил соломин когда мы вышли из участка и брели по тротуару к автомобильной стоянке со служебным транспортом нет я понимаю что оттуда откуда и про мареный дуб и проклад и про маньяка но причина повод яся сказал я девочка яся на велосипеде Я когда к Тарице подходил по трассе, эта самая Яся мимо ехала и, если честно, жутко меня напугала, подкравшись и пропев на ухо Марсельезу. У нее была сумка через плечо, там какие-то газеты, письма. Ну и меня перещелкнуло. Вот про подвал этот, почтальонша, алкаши, зебра. «Яся?» — удивился Соломин как-то чуть более эмоционально, чем подходила к ситуации. «Но...» «Ах, да, они же родственницы, верно? Избукчие штунды...» «Штунды?» Теперь настало мое время удивляться. Нет, словечко-то было знакомое, что-то такое стучалось в голове, но уж больно редкий и специфический термин, не сразу и вспомнишь. «Яся, яся, Ярослава!» Не обратив на меня внимания, задумчиво проговорил Соломин. На лице его появилось мечтательное выражение. «Да неужели? Вот оно как...» Его слова про то, что он свалил из Дубровицы и старается наладить личную жизнь, заиграли новыми красками. Или я надумываю. Ему сколько? 26, 27, Ей сколько? 16, Скоро будет 17. Ну, на грани, очень на грани, если честно. «Так», — сказал Соломин, нарочито энергичным голосом. «Я тогда в Бугчу съезжу, нужно опрос сделать. А ты тут порядку не гори, осваивайся». «Да что тут с ними со всеми такое? Может, климат местный так влияет?» Заметив мое задачное выражение лица, милиционер счастливо рассмеялся. Но «Ну, я вижу, с гумором ты уже познакомился. Очень интересный товарищ!» А потом вздохнул. «Короче, работать надо. Съезжу в Букчу, потом в Петряков. Может быть, с Антониной побеседовать получится. Ну и с этими пьющими...» «Протрезветь за ночь они должны были, еще увидимся!» Соловин помахал мне рукой и заторопился к желтому жигуленку. Все Гаврилу в пользу того, что какая-то история их с девочкой Ясей все-таки связывала. Тем более, с чего бы ей оставаться тут, в этих дебрях, еще на целый год, после окончания школы. Девочка вроде как была умненькая и живая. По-французски вон шпрехает. «Почтальон работы мечты? Серьезно? Или я надумываю?» И вообще, какое мне дело до личной жизни Соломина? Мне работать надо. Там ребята из ЧВК зависли по тексту, как мухи в сметане. Один только-только чеку выдернул из гранат. Да так и застыл, бедный. Второй автомат перезаряжает. Уже два дня никак перезарядить не может. Непорядок. Надо парней выручать. Желтый милицейский жигуленок, лихо выбив из-под колес гравий и дорожную пыль, вырулил на дорогу. Я повертел головой по сторонам. Обренчал монетками в кармане и пошел в сторону магазина. Если я чего-то понимаю в полишуках, одним мясом с мясом сегодняшний день не ограничится. Помимо мяса с мясом, полишуки еще любят алкоголь с алкоголем. Это мне совершенно точно известно. Ситуацию осложняло только то, что с алкоголем я в последнее время отношения не поддерживал. Ну, почти».